Грехов сделал шаг, и в это время из стаи паутин над головой выпал серый призрак и опустился сверху. На один миг необычайная глубина раскрылась перед Греховым, словно распахнулись врата в иной мир, в совершенно чуждый ему мир иной гармонии. Вселенная качнулась и закружилась вокруг него, И он услышал, и не только он, услышали и Диего Вирт с Молчановым, успевший покинуть город, и услышали люди на станции. «Разумные, остановитесь! Не все дороги познания ведут к мудрости. Задумайтесь над этим. Мы не готовились к контакту с вами. Так получилось, что пришла пора вмешаться». «Вы довольно оперативны и последовательны, люди. Мы недооценивали вас. Мы, те, кого вы называете серыми призраками, исследуем жизнь данной планеты не один век, но и до сих пор она во многом загадка для нас. А вы? Вы пытаетесь решить эту проблему одним мгновенным усилием. Вы спешите, падаете, расшибаетесь» и нам все чаще приходится обращать на вас внимание, отрываться от своих задач и дел. То, что вы называете «городами», это континуум более сложного порядка, чем пространство, это иная вселенная, разумные существа которой, со своей стороны, пытаются установить контакт с нами. Ваше же появление на планете изменило условия существования городов. Вы не владеете теми видами полей, которые не приводят к их дестабилизации, и при вашем появлении города распадаются. Вы, не ведая того, уничтожаете мир, населенный самыми древними из существ, ушедшими в своем развитии даже от нас на миллионы лет». Ваши попытки осмыслить жизнь Тартера понятны и естественны, но вы еще не готовы к контактам и должны уйти с планеты. Задумайтесь над сказанным, разумные. Удачи вам на долгом пути. Вся передача длилась мгновение. Кто бы они ни были, серые призраки, в развитии они действительно намного опередили человечество. Грехов еще не успел прийти в себя, как почувствовал, что он в полете. Мелькнул и остался в стороне город, приблизились скалы, и его бережно опустили на рыжую почву. Серый призрак взмыл вверх и исчез. А от скалы вдруг отделился металлический гигант и приблизился к Грехову. Это был Вирт жив, спросил он с какой-то странной интонацией. И Грехов понял. Нет. Почти зло ответил он. Они не успели его. Из-за скалы вышел Молчанов, подошел к ним, внезапно обнял их за плечи. И они, не сговариваясь, посмотрели вверх, в зыбкую черноту ночной атмосферы Тартара за которой где-то их ждали в тревоге товарищи — земляне.